Кучум не только перестал платить дань, но и начал ряд враждебных действий против нашей северо-восточной Украины. Причем принуждал соседние с ней поколения остяков вместо Москвы платить дань ему самому. По всей вероятности, происходившие в то время тяжелые и неудачные для нас войны на Западе за Ливонию не остались без влияния на сию перемену отношения на Дальнем Северо-Востоке. По словам одной сибирской летописи, в апреле 1579 года Строганова послали грамоту казацким атаманам, разбойничавшим на Волге и Каме, и приглашали их к себе в чусовые городки на помощь против сибирских татар и других восточных инородцев. Братья Яков и Григорий Аникиевы около того времени умерли. Место их заступили их сыновья Максим Яковлевич и Никита Григорьевич. Эти-то двоюродные братья, или, по крайней мере, Максим Яковлевич и его дядя Семен Аникич, обратились с помянутой грамотой к волжским казакам. На их призыв откликнулись пять атаманов – Ермак Тимофеев, Иван Кольцо, Яков Михайлов, Никита Пан и Матвей Мещеряк, которые прибыли к ним своими сотнями летом того же года. Главным вождем этой казацкой дружины явился первый из названных атаманов – Ермак которого имя вскоре приобрело такую громкую известность наравне с его старшими современниками Кортецем и Пизаро. Наши скудные источники не дают точных сведений о происхождении и предыдущей жизни этого замечательного исторического лица. Имеем только одно темное, хотя может быть и не лишенное исторической основы предания о том, что дед Ермака был посадский человек города Суздаля, занимавшийся извозом и по обстоятельствам удалившийся из своего родного города. Что сам Ермак, в крещении Василий, по другим Герма, родился где-то в Прикамской стране, отличался телесной силой, отвагой и даром слова. В молодости работал в стругах, ходивших по каме и волге, а потом пошел в разбой и сделался атаманом шайки. Во всяком случае, нет никаких прямых указаний на то, чтобы Ермак принадлежал, собственно, к Донскому казачеству. Скорее, это был уроженец Северо-Восточной Руси, хорошо знавший ее пути, промысла и население, закаленный в борьбе с суровой северной природой, своей предприимчивостью, опытностью и удалью, вполне воскресивший тип древнего новгородского повольника. Такими же качествами обладало и большинство его товарищей. Казацкие атаманы пробыли два года в Чусовых городках и в это время помогали Строгановым обороняться от беспокойных инородцев. Так, когда Мурза Бекбели с толпой Вагуличей напал на Строгановские деревни и Починки, то казаки разбили их и взяли в плен самого Бекбелея. В течение этого времени казаки сами предпринимали разные поиски против Вагуличей, Ватиков и Перелымцев и Пелымцев, и таким образом приготовили себя к последующему большому походу на Кучумово ханство. Трудно сказать, кому именно принадлежал главный почин в этом предприятии. Одни летописи всецело приписывают его Строгановым, которые будто бы послали казаков покорять Сибирское царство. Другие говорят, что казаки с Ермаком во главе по собственному замыслу самостоятельно предприняли этот поход, Причем угрозами заставили Строгановых снабдить их всеми нужными для того запасами, съестными и огнестрельными. С вероятностью можно предположить, что почин был обоюдный. Но со стороны казаков более добровольный, со стороны же Строгановых более вынуждены обстоятельствами. Казацкая дружина, прибывшая в Чусовые городки, была не такого характера, не таких привычек, Чтобы долгое время могла спокойно нести скучную сторожевую службу, покорно подчиняться местным купцам-землевладельцам и довольствоваться скудной добычей в соседних и народческих краях. Много требовалось искусства и терпения, сдерживать эту буйную толпу от обитых грабежей, которые она причиняла самим местным жителям. По всей вероятности, она скоро сделалась бременем для собственного края. А между тем При увеличенные о широком речном раздолье за каменным поясом, о богатствах, собранных Кучумом и его татарами слабых, невоинственных сибирских народцев,